Смотрите, рука. Она захватывала его кисть и протягивала для обозрения. Рука была как рука, но Мара хохотала, блестя огромными яркими зубами. Смотрите, ухо. Она принималась разгребать его Есенинские кудри. Мырзик выдирался. Мара покатывалась со смеху, от них так и веяло счастьем, радостным, светящимся интересом друг к другу. Счастье Мырзика было солнечным, а у Мары лунным, отражённым. Но всё равно счастье. Внезапно Мара стёрнула Мырзика с места, и они засобирались домой. Наш ребёнок спал. Мы пошли их проводить. Мара увела меня вперёд и стала уговаривать, чтобы я бросила мужа. Это так хорошо, когда бросаешь мужа. Такое обновление, как будто заново родишься и заново живёшь. Я слушала Мару и думала о своей любви. Мы познакомились с мужем в диалогической партии. Оба были свободны, и все произошло, как само собой разумеющееся. Палатки были на четверых, мы пошли обниматься ночью в тайгу и долго искали место, чтобы ни болота и ни муравьи. И, наконец, нашли ровную твердь, постелили плащ, и нас тут же осветили фары грузовика. Оказывается, мы устроились на дороге. Я шаснула, как коза, в кусты и потеряла лифчик. Утром ребята-геологи нашли, но не отдали. И когда я проводила комсомольские собрания, взывая к их комсомольской чести и совести, они коварно с задних рядов показывали мне мой лифчик. Я теряла мысль, краснела, а они именно этого и добивались. Хорошее было время, но оно ушло. За 10 лет наша любовь устала, пообычнела, как бы надела рабочую робу. Но я знала, что не начну новую жизнь, и моё будущее представлялось мне долгим и одинаковым, как степь. Мы с мужем возвращались молча, как чужие. Наверное, и он думал о том же самом. Наш ребёнок проснулся и плакал, и мне показалось, что его наплакивает моя жизнь. Вот тебе и мара, как свеча. Посветила, почидила, накапала воском, а зачем? Она раскачала во мне тоску по роковым страстям, по горячему дыханию жизни. Но, прочим, дело не во мне, а в ней. Итак, Мара и Мырзик в Москве. в его однокомнатной квартире в Виберево. В Виберево то ли Москва, то ли Калуга. Одинаковые дома наводили тоску, как дождливое лето. Мара позвала плотника Гену. Гена обшил лоджию деревом, утеплил стены и потолок, провел паровое отопление. Образовалась еще одна комната, узкая и длинная, как кусок коридора, но все же комната. Мара поставила туда столик, на столик швейную машинку, зингерк, Вдоль стены гладильную доску и вперёд. Этот путь ей был знаком и мил. Шила только тем, кто ей нравился, внешне и внутренне, скидалась в дружбу, приближала в плотную, так, что лист бумаги не просунуть, а потом, также в одночасье, отшивала, ссорилась. У неё была потребность в конфликте. Бесовское начало так и хлыстало в ней. Всё-таки она была прописана в Аду. Через год Мара обменяла Биберева На Кутузовский проспект купила подержанный Москвич и японскую фотоаппаратуру "Сейка". Аппаратура предназначалась Мырзыку. Мара решила сделать из него фотокорреспондента, останавливать мгновения, прекрасные и безобразные в зависимости от того, что надо стране. Горящий грузовик, передовик производства, первый раз, первый класс. Мара разломала в новой квартире стены, выкроила тёмную комнату. Это была фотолаборатория. Мара помогала Мырзику не только проявлять, но и выбирать сюжеты. Она оказалась талантлива в этой сфере, как и во всех прочих. Мырзика пригласили работать в агентство печати "Новости", пропагандировать советский образ жизни.